Зима. Декабрь приходит. Декабрь приходит тихими снегопадами, уютными запахами, детскими снами. В декабре снова ощущаешь себя такой маленькой и восторженной. Снежок, птички с красными грудками, открыточки с оленями, звенящий от мороза воздух, сказочный. Когда мне задают вопрос, зачем тебе эта елка, удивляюсь и... Ты все еще плачешь, слушая щелкунчика? Тоже удивляюсь. А вот это все барахло в коробке, потускневшее, облупившееся, выцветшее, ни на что негодное. Память, говорите, дары, нужное и важное. Ну-ну. А ведь в каждом стеклярусе теплится особый огонек, в каждой ноте великого балета есть что-то такое для души, от чего она растет. Я не знаю, для чего был придуман этот праздник. Знаю только, что ожидание его приносит радость, если не сказать счастье. Мы снова становимся маленькими и одновременно очень большими. Мы становимся волшебниками. А потом в жизни это помогает. Знание, что детство всегда с тобой и что ты можешь быть волшебником. Вот это по-настоящему важно. Из детства. Весь декабрь смотреть сказки, смотреть мультфильмы, те самые из детства. Затем угостить себя тем, что любила тогда — какао и жареным арахисом, лимонными пирожными и мандаринами. И даже вспомнить вкус манной каши, когда она снежно спит в красивой тарелочке, а масло в ней подобно зимнему солнышку. Прикоснуться, завернуться во все это, как в одеяло. И день наполнится теплом и чем-то сладко-щемящим. За ночь припудрила белым. И рядом с вафельной полосой от шин легли мелкие следы кошачьих лапок. Трогательное начало утра. Покупать уютные подарки и хюгги-календарь в самом начале декабря, когда еще нет суеты, — это творить радость неспешности. Хочется достать гирлянду. Размотать, долго приноравливать шнуры, раскладывать фонарики, зажечь, почувствовать, как пробегает волна детского восторга. Покупаю на ярмарке валенки цвета топленого молока, очень уютные, и думается, вот бы туда забраться, прорубить окошечко, повесить занавеску с подзорами, глядеть на мир из валенка. Николин день. На Николая Чудотворца в храме светло и празднично, и от чего то кажется, что пахнет елью, Рождеством. В притворе покупаю сборник святочных рассказов, И вспоминаю время ожидания дочери, когда вот так же в декабре, не спеша и очень бережно перебирая здесь томики и тонкие книжки, открыла для себя Шмелёва. Прошло уже 17 лет, а будто это было совсем недавно. Как хорошо, что есть вещи, которые не меняются. И в этом есть какая-то особая благодать. И пусть не меняются самые важные вещи и смыслы. Всегда остаются и согревают, дают защиту. На клиросе запели, высоко и тонко. Так, наверное, звучит душа. И так же стремится ввысь, как и этот голос. Немного подморозила, пытается пробиться солнце, и в самой этой попытке — надежда и праздник. Спускаюсь по ступеням храма, гляжу на небо, на тесно сидящих на карнизе птиц, на оброненную детскую рукавичку. И от всего этого душа вдруг размягчается и одновременно разбухает, как опара, Прогреваясь в самой своей сердцевине. Николай — чудотворец. Вот такой это день. Дочери, в этот день ты родилась. Я так тебя ждала и уже любила. Немыслимо, трепетно. Я бывала плакала ночами от подступающей к горлу нежности. Обнимала тебя, без возможности обнять. Говорила с тобой, без возможности слышать твой голос и увидеть твои глаза прикоснуться к тебе, прижать к себе и слушать вместе с тобой приближение зимы, нашей первой зимы. Этой зимой все звезды и все чудеса — твои, любимая моя девочка. Когда ты родилась, шел снег. Бесшумно падал с розовых небес, и было так тихо, словно земля прислушивалась к явлению чуда. И это было Господним чудом, одним из его многих чудес, но все же самым невероятным. Чудом рождения человека. Еще одной души, маленькими шажками отправляющейся в свое большое путешествие по миру Господнему. Собирать его дары, жить, надеяться, верить и, конечно же, любить. Это такое счастье — научить тебя познавать этот мир, родная, и быть с тобой. Всегда, когда ты в этом будешь нуждаться. На любых расстояниях, в любых обстоятельствах. Я буду с тобой, а ты со мной. Тихо падает снег. Я подношу тебя к окну показать его тебе. Но ты смотришь только на меня, и я тону в твоем взгляде. Я уверена, что ты знаешь нечто, известное только тебе, о мире, Господе, Вселенной и, конечно же, любви. Постарайся удержать в себе это, родная. Я пыталась угадать твое имя, не дать его тебе именно угадать. А в небесах плыл колокольный звон необыкновенный, особенно праздничный, созвучный с музыкой моего сердца этим утром. И услышала ли я, почувствовала ли, что ты сказала: "Тебя зовут Ника". Дивное и немного непривычное имя, но легко принятое моим сердцем. Я и не знала тогда, что колокола звонили ко дню Святого Николая Чудотворца. Теперь уже вашего с ним доченька дню. Ты тихо засыпала на моих руках, и я желала тебе снов, легких и прекрасных». Густо валил снег, удивительный, волшебный, почти рождественский, как преддверие чего-то необыкновенного. Где-то совсем рядом были эльфы, я их едва ли не слышала и улыбалась. Где-то недалеко жили сказки и готовились новые чудеса для нас. Я в них теперь точно верю. С того дня прошло много лет и много еще пройдет а чудо останется чудом, любовь — любовью. Мы есть у Господа и друг у друга. С днем рождения, моя девочка. Снег летит. Наклеивать на окна белые домики, ангелов и снежинки. Рассматривать получившуюся сказку, а потом в нее поверить. Сердце — оно такое. На старые елочные игрушки глядеть не дыша, дать себя наполнить детству пошуршать бумагой, прикоснуться к рисунку и к чудесам, выдыхать медленно, словно легкие полны счастья, запаковывать подарки и ощутить себя феей самой настоящей. Открыла для себя прозу Евгения Гришковца невероятно легкую, пронзительную и теплую. Это походит на чувство, которое возникает, когда после долгой болезни выходишь из дому и тебя накрывает, ошеломляет свежесть восприятия жизни. Елки за перегородкой стоят как невесты, опустив свои зеленые ресницы, смущенные и прекрасные. Ждут, когда за ними придут, когда их выберут. Вечер уже синий и морозный. Гуляю и разглядываю окна, теплые огоньки домашнего мирка. С улицы они выглядят приютом добра и покоя, а сейчас еще и волшебства. В каждом творится свое собственное чудо. В больничном окне силуэт дочери. Тоненький, родной. Я ей машу, стоя под деревьями, а она не видит. И это светящееся окно, словно летящий куда-то мирок. Хочется поймать, притянуть к себе, не отпускать. Любить, насколько хватит жизни, бесконечно. Снег летит, легкий, встречный. Из темноты прямо к тебе. Подставляешь руки — Он оседает на варежках доверчиво и будто бы обретает дом. Тихий январь. В первые дни января снега хочется немыслимо. Чтобы выйти из дома, а он слепил и скрипел под ногами. Был не тронут. И только цепочка птичьих следов и разноцветные конфетти сообщали. Здесь был праздник. Прошел и затерялся где-то за дальними деревьями. И если очень захотеть то можно еще догнать его, а вместе с ним и свое непутево-звонкое детство? В такие дни все возможно. В детстве я всегда просила маму поменяться комнатами, чтобы видеть, как из сиреневого сумрака проступает силуэт елки. Мне всегда казалось, что от волнения я не сумею уснуть. Ведь на елке жили сказки. И когда же им оживать, как не во время ночной тишины? Как же я старалась не упустить этот мистический момент перехода! Но всегда незаметно для себя засыпала, словно Оля Лукое, давний союзник всех сказок, присыпал мне веки легким волшебным порошком. А сейчас, как бы ни складывалась жизнь, держишься за те же самые вещи. За веру, надежду и тихий голос своего сердца. Останавливаешься посреди всей предпраздничной круговерти, прикрываешь глаза. Что тебе сейчас важно, душа? В чем ты найдешь покой и радость? И душа всегда подскажет. В начале года никуда не торопишься. До полудня расхаживаешь в мягкой пижаме или можешь уснуть днем, теряешь понятие времени. Смакуешь и растягиваешь в себе сладкое проживание праздников. В спальне теперь живет небольшая заснеженная елочка, чтобы можно было засыпать и просыпаться рядом с детством. Смотреть на новогодние игрушки и вспоминать историю каждой. Игрушки продолжают приходить в дом. Увидишь ту, что заденет сердце, и уже знаешь, что повесишь на елку рядом со старенькими и любимыми. Это нескончаемая история. Под елкой, на столе, веером разложены рождественские открытки. Точные копии тех, что существовали в начале прошлого века. Рассматриваю, становлюсь чуточку счастливее. Если и выходить из дома, то только рано утром, словно в первозданную тишину. Ждать продолжения волшебства. Это как на даче, когда зайдешь в лес и загадываешь. Вот бы сейчас тебе навстречу вышел олень. И в самой середине праздничных дней лампадкой зажигается Рождество. Свяжет воедино все смыслы. Тишайшая и волшебное, сладкое, святочное. Смотришь много сказок, ешь печенье здесь же, в кровати, так, чтобы крошки вокруг, как в детстве. Дни тихие читать Пушкина, вязать у окна, за которым снег, рассматривать старые снимки и дневники, а потом собраться и выйти, наблюдать за детьми, их радостной вознёй в снегу, затем, тем, как они кормят синичек, вернуться домой и еще с порога ощутить дразнящий запах ели, зажигать свечи, пахнущие сгущенным молоком, корицей или ванилью и не выключать гирлянды даже на ночь. Жизнь в их мерцающем волшебстве. Легкие миры Натальи Сюзевой. Миры Натальи Сюзевой пленяют сразу и надолго, возможно, навсегда, потому что в них есть что-то твое, самое лирическое, невесомое, детско доверчивая часть тебя. Поворачивается какой-то маленький ключик, приходит движение балерина в музыкальной шкатулке. Падает ватный розоватый снег, а в твоих руках тонких, как лоза. Мирно уживаются рыцарские романы, полупрозрачные фарфоровые чашки и птицы, присевшие отдохнуть. А этот кружевной воротничок и пышные юбки из-под шубки не из детской ли мечты. Сладкий снежный шарик на ладони, озерцо пара изо рта. Засахаренный лес вокруг, тишайший, но понимаемый тобой очень легко. Куда ты, душа? Да вот, лечу за снегом. Бьюсь птичьим сердцем, плыву музыкой, поднимаюсь вместе с мыльными пузырями туда, где рождаются сны. А потом на горку, там детство заждалось меня. Вдыхаешь ли цветы, ловишь ли снег, пьешь ли утренний чай — все это мелодия кисейных снов, от воспоминаний о которых становится так бесконечно хорошо, так легко. И к этой романтичной части себя нужно обязательно возвращаться. Держать ее за руку, расчесывать волосы, спрашивать, не одиноко ли ей, хорошо ли, и тогда будет слышим ее серебряный смех, ее легкое девичье дыхание. Сны перестанут быть только с нами, а проступят березовым соком, пропитают повседневность. Ведь жизнь полна очарующего невидимого говора, и кто-то большой и добрый качает колыбель. Достанем же все наши самые дивные сны и все мечты, из которых мы по-настоящему никогда не вырастем. Сейчас можно и нужно. Сейчас самое время. Все сложится в жизнь. В детской больнице пожилая гардеробщица о чем то переговаривается с усатым, некогда бравым охранником. А за окном — бело и солнечно. До праздников далеко, но отчего-то кажется, что сегодня их преддверие. И так все хорошо и правильно, благодушные люди, морозный денек. Выхожу на улицу и вдруг впервые думаю о том, что, возможно, и я когда-нибудь также буду раздавать здесь пальто. И эта мысль неожиданно греет. Приходить сюда по утрам, надевать халат, провожать глазами и частично сердцем текущие мимо людские истории. И в каждом трудовом дне находить что-то хорошее и радостное, как сегодня. Думается об этом светло и становится очень спокойно, как будто именно сейчас я решила вопрос отношения к будущему. И мне теперь не нужно думать о том, как все сложится через 10 или 20 лет, и о том, что я предпочту — город или деревню. Да и готовить себя ни к чему не нужно. Время своим естественным ходом медленно приведет меня в мое завтра. И уже там мне выбирать из того, что будет на тот момент. Мы можем лишь это — Выбирать из того, что есть. И еще можем придать своей жизни направление, вдохновлять и подбадривать себя. Этого на самом деле достаточно. И когда-нибудь все сложится в жизнь, в которой есть веселые огоньки светящихся окон по дороге с работы, подсмотренная на детской площадке радостная возня, рано начинающийся день, люди, с которыми ждешь встречи и которые рады тебе. Или же все будет по-другому. Домик и лес, печка и запах дымка, труд в осознанную радость, сырой ноябрь тоже в радость и весенний разговор с рассадой, поглаживание ее шершавыми пальцами, земля, берёзы, снегири, тропинка, изморозь в маленьком оконце. Но как бы ни повернулась, во всем радость и смысл. Понимаете, вот это и есть самое важное. А об остальном жизнь позаботится, я уверена. Неспящие окна Время около полуночи. Сижу на кухне, пишу про неспящие окна. Строфы не складываются, спорят друг с другом, может быть, устали. Но меня все равно заполняет такое невероятное чувство приобщения к разгадке счастья бытия, когда все непонятно и непросто, но так остро, хорошо, одновременно, когда все бессонные ночи, детские жары, опоздания, обретения, усилия, слезы отчаяния и Божья милость, все это про такую полную, как сибирские реки, жизнь. Я не знаю, как про это сказать. Я знаю лишь, что вся наша жизнь – это великий дар и счастье. Со всей ее сумятицей моей той, со всеми сто раз пропасть и сто один вернуться, Господи, как же горек и сладок твой хлеб! Как надёжны и теплы твои объятия. Как же странно бессмысленны бывают слова. И как учишься слышать по-другому и другое. Учишься всю жизнь. Храни, Боже, все неспящие окна по причине скорби или радости. Помоги нам во всем увидеть любовь твою.